«Не могли бы вы рассказать мне...» Его голос сошел на нет. Он вновь поднял на нее глаза, что, казалось, стоило ему немалых усилий. «Что рассказать?» Как можно спокойнее спросила Барбара, стараясь не обращать внимания на холодок, пробежавший по спине. «А рассказать, как чувствует себя ваша мать?» Закончил Ажар. «Мама?» «Ну, в общем...» Она ужасно расстраивается, когда пазлы не складываются в картинку. а в остальном, по-моему, у нее все в порядке. Он улыбнулся. Что ж, это приятная новость. И тихо, пожелав ей доброй ночи, ушел в свой дом. Барбара направилась к своему обиталищу, маленькому коттеджу, прятавшемуся в глубине дворового садика. Увитый ветвями белой акации, он ненамного отличался от отдельного сарая со всеми удобствами. Войдя в дом, Барбара тут же скинула с себя жакет, бросила нитку фальшивого жемчуга на стол, служившей иногда также гладильной доской, и прошла к телефону. На автоответчике не было никакого сообщения. Неудивительно. Она набрала номер пейджера, добавила свой собственный номер и стала ждать. Спустя пять минут раздался телефонный звонок. Она заставила себя подождать и взяла трубку. Только после четырех сдвоенных сигналов. Нет никаких причин для отчаяния, решила она. Звонил ей, как оказалось, Уинстон Нката. И ее спина мгновенно выпрямилась, когда она услышала безошибочно узнаваемые мелодические интонации голоса, в котором смешались акценты выходцев из Ямайки и Сьерра-Леоне. Нката сказал, что находится неподалеку, за углом, на Фармроуд, в баре Сенной Таверны, где доедает баранину соусом, карри и рисом. Далее Нката заметил, еда тут, конечно, совсем не та, что мама предложила бы любимому сыночку, но все же лучше фастфуда из Макдоналдса, хоть и ненамного. Сообщив, что он уже собирался вернуться к ее дому, он коту уточнил, «Зайду к тебе минут через пять» и отсоединился прежде, чем Барбара успела сказать, что меньше всего хотела бы лицезреть его дурацкую физиономию. Положив трубку, Барбара выругалась себе под нос и пошла к холодильнику за подкормкой. пять минут затянулись до десяти. Десять переросли в четверть часа, Анката все не появлялся. Вот зараза, — подумала Барбара. Хороши шуточки. Она зашла в ванную комнату и включила душ. Линли быстро подавил удивление, вызванное скрытностью Энди Мейдана, утаившего от жены, что их дочь стала жертвой преступления. Учитывая, что пустошь, Колдермур, находилась в районе, где происходило множество несчастных случаев, бывший коллега Линли, По непонятной причине позволил своей жене пребывать в заблуждении, что их дочь разбила голову, упав со скалы в каком-то уединенном месте, где не могла получить своевременную помощь. Осознав, что все произошло иначе, Нэн мейден сгорбилась, прижала локти к бокам и закрыла рот сжатыми в кулаки руками. Однако она не расплакалась. либо была слишком потрясена и оцепенела от горя, не в состоянии постичь эту новость, либо, напротив, сразу поняла все значение этого факта. Она лишь хрипло пробормотала. «О, боже Боже мой! Боже мой!» Инспектор Ханкин мгновенно определил, что скрывается за ее реакцией. Он уставился на Энди Мэйдена откровенно неодобрительным взглядом, хотя и не стал требовать немедленных объяснений. Как умный коп, он выжидал удобного момента. Мэйден выжидал по тем же причинам. Однако он, очевидно, пришел к выводу, что необходимо как-то объяснить свое непонятное поведение. «Милая, мне очень жаль», — сказал он Нэн. «Я не смог...» «Прости меня, Нэн. Я едва выдержал то, что она умерла, и даже не представлял... не представлял, как сообщить, как рассказать о подробностях». На мгновение он замолчал, чтобы включить внутренние ресурсы полицейского, привыкшего к дозированному восприятию, помогающему пережить... весь ужас тяжелейшей утраты.